что вы хотите сказать о моих сыновьях? — глухо спросил он. — Да ничего, как-то не хочется говорить, что их собственный отец и пальцем не шевельнет, чтобы возродить их к жизни, если так можно выразиться. Он стоял в темноте совершенно спокойным и молчал, но он не оказал никакого сопротивления, когда я взял его под руку и повел в сторону Фэркреста. Дядюшка Артур мог показать себя очень внушительным образом, и в данном случае вел себя соответственно этому. Он даже не поднялся, когда я ввел в салон Макдональда, и не пригласил его сесть. Взгляд Василиска, который благодаря моноклю казался еще более застывшим, пробуравил несчастного полицейского словно лазерным лучом. Итак... «Вы допустили ошибку, вахместер!» — начал дядюшка Артур без всяких предисловий. Говорил он холодным, равнодушным тоном, без всяких эмоций, но именно такой тон и заставлял волосы подниматься на голове. «И это доказывает тот факт, что вы сейчас находитесь здесь». Мистер Калверт сошел на берег с одним пленным, и с веревкой, которая была достаточно длинна, чтобы вы смогли на ней повеситься, и за обе возможности вы схватились обеими руками. Это было не очень умно с вашей стороны, Вахмистер. Вам не надо было делать попытки покидать ваших друзей. — Ведь люди не мои друзья, сэр, — с горечью ответил Макдональд. — А теперь я вам скажу ровно столько Сколько вам можно знать про Калверта и зачем мы здесь находимся?» Дядюшка Артур даже не счел нужным ответить на его возражение. «Но если вы скажете хоть одно слово кому-нибудь из того, что я вам сейчас скажу, то это будет стоить вам и работы, и пенсии». Вы сможете также распрощаться со всякой надеждой получить место где-либо в пределах Великобритании, не говоря уже о том, что вам придется просидеть несколько лет в тюрьме за государственную измену. В этом случае я лично сформулирую обвинение против вас». Он сделал паузу, а потом добавил в сущности совершенно излишнюю фразу. «Я ясно выразился?» «Вы выразились предельно ясно, — хмуро сказал Макдональд. После этого дядюшка Артур рассказал ему о том, о чем он считал необходимым сообщить Вахместру, и добавил, «Я на все сто процентов уверен, что мы можем рассчитывать на вашу помощь и содействие, Вахмистер. — Калверт надеется на мою помощь в этом деле, — Хмур сказал Макдональд, — а, с другой стороны, обвиняет меня, не имея на это причин. — Послушайте, Макдональд, не надо строить из себя наивного ребенка, — сказал я. — Вы знали, что таможенники были мнимыми? Вы знали, что у них не было с собой фотокопировального аппарата? Вы знали, что они пришли на яхту лишь с одной целью — разбить наш передатчик и при возможности поискать, нет ли на судне второго передатчика. И вы знали, что они на лодке не смогли бы вернуться на сушу. Для этого была слишком плохая погода. Собственно, это была не лодка, а катер с Шангри-Ла, поэтому они уплыли обратно к Шангри-Ла с потушенными огнями. А после того, как они уехали... Никакое судно больше не покидало гавани, мы бы услышали это. Единственным признаком жизни, который мы видели в эту ночь, был свет в рулевой рубке Шангрила, когда они принялись разрушать свой собственный передатчик, точнее, один из своих собственных передатчиков. И потом, откуда вы знали, что в канале нарушена телефонная связь? Вы знали, что телефонная связь нарушена, но почему-то вы решили, что она нарушена там. Далее. Когда я вас вчера утром спросил, есть ли какая-нибудь надежда починить связь, вы ответили нет. Странно. Ведь напрашивалось предположение, что вы, напротив, должны были попросить таможенников сообщить о нарушенной связи в соответствующей инстанции». Но вы знали, что мнимые таможники отправились не на материк. А что касается обоих ваших сыновей, мистер, которые якобы погибли при несчастном случае, то вы забыли закрыть их денежные счета. И как раз по той причине, что вы знали, они не погибли. — О счетах я действительно забыл, — медленно сказал Макдональд. — А что касается других вещей, то, э, боюсь, они выше моего понимания. Он взглянул на дядюшку Артура. — Я знаю, что моя песенка спета, сэр, и дело уже дошло до этого. Они пригрозили мне, что убьют моих мальчиков, сэр. — Если вы будете добросовестно сотрудничать с нами, — ответил сэр Артур, тщательно подбирая слова — то я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы остались начальником полицейского участка в Торбе, пока вы не начнете спотыкаться о собственную бороду. Кто эти люди? Единственные люди, которых я видел, — это человек, называющий себя капитаном Имри, и оба таможенника — Дюран и Томас. Настоящее имя Дюрана Квин. Настоящего имени другого я не знаю. Обычно они появляются с наступлением темноты в моем доме. На Шангрила я сам был только два раза, чтобы повидаться с Имри. А, а что вы скажете относительно сэра Энтони Скоуреса? Не знаю. Макдональд беспомощно пожал плечами. Он хороший человек, сэр. — Ну, действительно хороший. Во всяком случае, я так считаю. Но каким-то образом он замешан в это дело. Каждый может попасть в дурную компанию. — И все это довольно странно, сэр. — Вот как. — А какова была ваша роль во всем этом деле? — За последние месяцы... Здесь произошло много странного. Пропадали суда, пропадали люди. Рыбаки находили свои сети порванными прямо в гавани. Таким же таинственным образом повреждались дизели судов и сами суда, стоявшие в гавани. И это происходит всегда в тех случаях, когда капитан Имри не хочет, чтобы то или другое судно дошло до места своего назначения в положенный срок. А ваша задача заключалась в том, чтобы со всей тщательностью, но без малейшего успеха, вести расследование этих происшествий, — сказал дядюшка Артур. — Должно быть, вы были им неоценимым помощником, вахместер. Человек с таким опытом и таким характером выше любого подозрения... — Скажите мне, вах, мистер, а что они, собственно, хотят? — О, боже ты мой, сэр, понятия не имею. — И нет даже никаких мыслей на этот счет. — Никаких, сэр. — Так я и думал. — Именно так и работают люди, подобные им. И вы не знаете, где могут находиться ваши сыновья. — Не знаю, сэр. — А откуда вы знаете, что они еще живы? «Три недели назад меня привезли на шангрилла одновременно туда, бог знает откуда, привезли и моих сыновей. Они чувствовали себя хорошо. И вы действительно так наивны, чтобы поверить, что вашим сыновьям и впредь будет так же хорошо, и что вам их вернут живыми, когда закончится вся эта история?»